Глава 10 Утро было добрым, и не только потому, что на смену вышла Натали, полюбившаяся детям на большом контрасте со своей сменщицей. Меня, как минимум, никто не таскал к директору, на завтрак дали вкусный компот, который можно было пить, а Костромской стыдливо прятал глаза, в которых совсем не было желания мстить. Правда, не факт, что таких же мыслей придерживается и его брат, но я об этом сейчас предпочитал не думать. Из минусов был только телефон, разрывающийся от входящих вызовов, но я его быстро поставил на беззвучный режим, и более он меня не донимал. Значит, справился сам. Улыбнулся мне товарищ, вытянувший из меня историю о встрече с костромскими на обеде. Ага, справился. Избили они его расталкивая локтями сидящих напротив Юру и Ваню, а затем нагло плюхаясь между ними, произнесло Арментиево, собирая при этом взгляды всех сидевших за столом ребят. Говорила она насмешливо и издевательским тоном, явно ожидая от меня какую-то реакцию. Энергетический вампир не иначе. «Это кто такая?» Уперев свой взор в подсевшую девчонку, недовольно спросила Алина. «Это Ксюша». Представил я ее для своих друзей. И она уверена, что вчера спасла меня от Костромских. На этих словах мои друзья стали негромко хихикать, отчего девчушка засмущалась и густо покраснела, что было особенно заметно на ее белоснежной коже. «Вот пришлет граф Костромской кого-нибудь по твою душу и посмотрим, как вы будете смеяться», слегка надувшись, проворчала наша новая знакомая. «Разберемся». Сурово ответила за меня Алина, пока я наблюдал за их гляделками. Между девчонками однозначно возникло напряжение, и это наблюдалось невооруженным взглядом. Хотя последнее отмечал из всей компании только я. Максим бросал в сторону незнакомой девчушки любопытные взгляды, мои соседи напротив робко поглядывали на Алину, ну а я наслаждался вкусным компотом, который на обед никогда не бывал испорченным. Еще бы! Днем в школе обедали дети аристократов, и их никто не рисковал поить просрочкой. Очередной раз отменив входящий вызов на телефоне, я поднялся из-за стола и, попрощавшись с Алиной, которая сегодня не идет на нашу тренировку, отправился в сторону толпящейся детворы. Наш план сработал на 5 баллов. Вместо одного Анатолия Викторовича инструкторов было целых четверо. И, несмотря на их удивленные отсутствием белорецкой лица и аккуратные расспросы на этот счет занятия, они провели как положено. Интересное началось уже вечером на ужине. То, что мы опять остались без компота, я знал заранее. И он оказался совсем непросроченным, или что-то в этом духе, как я думал, в самом начале. Повар варила его из хороших ягод и в чистой воде. Дело оказалось совсем в другом. И почему только я раньше не додумался отправить Кали последить за происходящим в столовой? Вот она, господин. Указывая мне на одну из женщин в белом халате, прошелестело в голове демоница. Целый месяц, целый месяц эта тварь поила детей, черт пойми чем. Меня эта ситуация буквально брала за живое. Это же кем надо быть, чтобы намеренно портить детскую пищу? Переполненный яростью и обидой, я все-таки смог унять прорывающийся из глубины души праведный гнев. Несмотря на то, что тетку хотелось наказать здесь и сейчас, я понимал, что вероятность того, что она всего лишь исполнитель, очень велика. Да и нужно бы как-то узнать, что такое она вообще подсыпает в огромные кастрюли с уже готовым напитком. И ведь самое удивительное, что делает она это совершенно бесстрашно, как минимум под наблюдением двух видеокамер. А учитывая то, что кухня как-никак объект стратегический и следят за происходящим здесь постоянно, возникает вопрос о том, нет ли у нее здесь еще сообщников. С другой же стороны, ну открыла повариха кастрюлю, ну посыпала что-то там в компот. И что с того? Эпидемии нет, массовых очередей в туалет тоже. Кали и сама ее заподозрила только из-за бегающих глаз по сторонам и немного вороватого вида. В остальном же со стороны все выглядело довольно обычно. «Леша, с тобой все в порядке?» – помахала мне рукой Наталья Николаевна, присаживаясь у столика сбоку. «Да». «Уверен? У тебя лицо странное. Недоброе. Что-то замыслил?» Натали порой удивляла меня своей парадоксальной способностью читать мои эмоции, и этот раз был явно не исключением. Уверен, постарался улыбнуться я девушке. За питание в школе отвечала одна из фирм, принадлежащих роду белорецких, и иначе быть просто не могло. Директор Ягодки был довольно уважаемым человеком и даже являлся дальним родственником самого князя. Служба безопасности клана просто бы не пропустила в одну из кузниц, ежегодно пополняющих ряды армии рода, кого попало. Объект инспектировался, персонал проверялся и даже проводились периодические ротации. Только вот ничего этого не спасло систему от нескольких кротов, хладнокровно действующих в чужих интересах. Впрочем, количество кротов еще следует уточнить, потому как я был в самом начале своего расследования. «Неплохо живет», – бросил я, осматриваясь в чужой квартире. «Оно и не удивительно. У нее появился прекрасный дополнительный источник дохода», – плотоядно оглядывая нашу героиню произнесла Кали. Ольга Карповна видела десятый сон, развалившись на шикарной двухместной кровати в комнате с прекрасным ремонтом, к слову, как и во всей ее двухкомнатной квартире. Жила она одна, ни мужа, ни ребенка, не собаки. Не будем терять времени. Действуй. Сегодня мне выпала возможность впервые наблюдать, как демон вселяется в живого человека. Ничего особенного для меня, не раз видевшего этот плотный черный дым сейчас окутавший тело спящей женщины и растворившийся в ней же. Ранее я жестко отвергал предложение демоницы влезать в чужую тушку, но сегодня дал согласие». Ольгу, работающую на должности младшего повара в нашей столовой, требовалось допросить. И чтобы все прошло тихо, без рукоприкладства, угроз и тем более пыток, всего-то и требовалось подселить в ее тело подконтрольного мне демона. По словам Кали, плюс такого метода заключается в том, что наша пленница завтра утром едва ли вспомнит плохой сон, в котором страшный мальчик задавал ей разные вопросы. И это именно то, что мне сейчас было нужно. Были и ограничения на подобные подчинения, но с бездарными коями до единого являлись работники фирмы Ягодка, обслуживающие столовую в нашей школе, проблем быть не могло. Завербовано год назад, имен никаких не знает, порошок, который высыпает в кастрюлю, получает от человека из службы охраны. Приняв на кровати вертикальное положение, с идеально ровной спиной принялась говорить незнакомым голосом Кали. Его образ и лицо я запомнила. То, что не витаминки детям подсыпает, она отлично понимает, но вопросов не задает. Деньги получает раз в месяц наличкой в одном из парков города, где совершает прогулки. Хранит здесь, в квартире могу показать где. «Не надо. Отмахнулся я от этого вопроса, сейчас нам это ни к чему. Что-то по делу еще есть?» «Нет, думаю, на этом все». Выходи из нее. Уходим. По возвращении в свою комнату я увидел удивленное лицо Степы. Товарищ просыпался ночью и, не обнаружив меня на кровати и в туалете, слегка запаниковал. «Я думал тебя костромские выкрали», – выдохнул он. Надеюсь, панику поднять не успел. «Нет, но очень хотелось». Бросил он, оглядывая ребят, дрыхнущих без задних ног. «Ладно, тогда спать», – успокоился я. «Ты где был-то?» «Компот спасать ходил». Выдал я первое, что попалось в голову. «И как? Спас?» «Пока нет». Степа лег на свою койку с очень задумчивым видом, пытаясь про Соня сообразить, о чем я говорил. «Я же наблюдал на телефоне еще пару пропущенных вызовов». Елена Евгеньевна слабо перенервничала после того, как утром получила короткую видеозапись с камеры наблюдения на свой телефон, где было отчетливо видно, как она меня лупит. Полученное следом сообщение с предупреждением также не добавило ей радости. Кали нужную запись умудрилась ночью скачать с сервера на у кого-то сворованную флешку, а затем передать мне. Ну а я уже обрезал видео, как мне нужно, и с утра пораньше отправил Елене Евгеньевне. Флешку, кстати, приказал вернуть туда, где взяла. Мы себе новую купим. Едва я прикрыл веки, укладываясь на заждавшуюся меня этой ночью постель, как в моем сознании отчетливо проявился образ колючего чудовища. «Ты серьезно?» Едва сдержался я от того, чтобы воскликнуть голосом, полным возмущения вслух на всю комнату. Бобику буквально приспичило провести тренировку именно сейчас. Я уже откладывал его призывы на этот счет около трех раз, и теперь он уже не предлагал или просил, как это бывает в начале, а фактически меня принуждал. С другой стороны, мы с ним вроде как наладили отношения, если это можно было так назвать. Колючий периодически таскал нас в разлом и потом надолго отставал от меня с этим вопросом, как порядочный еж, теряясь где-то на задворках моего сознания. «Хорошо, да я денусь, проворчал я, поднимаясь с койки. «Боба, если бы меня вернули в ту пещеру назад, я бы поменял тебя на другого ежа», – произнес я, оглядываясь по сторонам. «Ой, да кому ты рассказываешь?» Отмахнулся я, не спеша перебирая ногами. «Уверен, что Биба не только умнее тебя, но и характер у него не такой скверный». Кофту пришлось снять, жара стояла нереальная. Мой колючий прохиндей затащил нас в преисподнюю, не иначе. «В смысле он девочка?» Удивленно и вместе с тем недоверчиво покосился я на плетущегося рядом колючего колобка. «Так вы что, парочка?» Дальше я увидел лицо самого грустного ежа в мире. На секунду мне даже показалось, что баба выдавит из себя скупую мужскую слезинку. «А хочешь, мы к той пещере потом портал откроем? Погуляешь со своей ежихой, того и гляди добрее станешь. Ты же можешь при желании открыть туда портал? Я в пещере полежу, посплю». Мне стало немного стыдно за то, что я послужил причиной расставания ежинной семейки. Но оказалось, что я Бобу неверно понял. Да и поди научись его понимать, когда он общается со своими дебильными картинками. «В смысле следующий раз спариваться через четыре года?» – опешил я. «Я думал, ежики это самое... ну того... ну в общем, почаще...» У нас даже песенка такая была. Боба посмотрел на меня, как на дурачка, а затем отправил мне мысли образ, в котором дал понять, что он ежик, а не кролик. «И ты не хочешь поскорее вернуться к любимой?» — сменил я тему. «В смысле, у нее противный характер? Это ты мне говоришь? Да на себя посмотри!» Очередной раз, вытирая пот со лба, проворчал я. Затащил нас в какое-то пекло, вся одежда уже мокрая, вокруг ни души, воды нет, монстров нет, ни деревца, ни кустика. Что мы здесь вообще делаем? Идти и ворчать на Колючего мне нравилось по двум причинам. Во-первых, он забавно вздыхал на мои слова, а во-вторых, меня это здорово отвлекало от жары. Нет, ну мог же, как в тот раз, в тропики нас отправить. Какая тебе разница, где я прохожу эту тренировку? В этот момент песок в 10 метрах от меня стал медленно подниматься, осыпаясь вниз с громадной твари с задранным над ней хвостом, на конце которого красовалась острая жало. Исполинский Скорпион даже на таком расстоянии поражал своим опасным и хищным видом. А уж когда монстр стал быстро перебирая своими лапами приближаться, я и вовсе проглотил кирпич.